То, что произошло после ужина, хотя все это и было поставлено по дороге сюда в контекст Средневековья, было для него сущей мукой. Теперь совершенно ясно, что испытания он выдержал. Оставалось выяснить, какую роль, помимо роли советчицы, сыграл тут мышь. Не исключено, что, когда старик проспался, она напрямик высказала ему кое-какие истины, напомнив при этом, что его репутация, пусть ненадолго, отчасти в руках дэвида тем временем девушки вылезли из воды вытерлись полотенцами и легли рядышком на мысе испытание которому дэвида подвергли было как подводный риф и теперь миновав опасную зону он почувствовал себя в тихой лагуне еще одно напоминание на этот раз Агагени, коричневые груди и сад эдема Как удивительно, естественно, вписываются в Котмине и в его жизненный уклад такие моменты, чуточку мифические и неподвластные времени. Несовременные. А вот настал и ещё один такой момент. Девушки встали. То ли они пересмотрели свое понятие о скромности, то ли не захотели выслушивать насмешки старика, только сотмили возвращались раздетыми, неся одежду в руках. При этом они не выказывали никакого смущения. В их манере угадывалось некоторое сходство с нарочитым, невероятным безразличием обитателей нудистской колонии. «Эй, мы есть хотим», — сказала уродка. Без одежды она казалась ещё более похожей на мальчишку. Девушки опустились на колени и стали распаковывать корзины с припасами, а Дэвид помог Бресли передвинуться поближе к краю тени. «Гоген исчез» уступив место Мане. Немного погодя, во время еды обнаженные тела девушек уже стали казаться чем-то вполне естественным. Но старика они тоже подействовали умиротворяющим. Он больше не говорил непристойностей, на лице его появилось спокойное, ублаготворенное, как у языческого башка, выражение. Аппетитные французские булки, коробочки с пирожными, которые девушки привезли из Плелана. Вина не было. Старик пил минеральную воду виши, девушке молоко, Дэвиду дали бутылку пива. Уродка сидел по-турецки. Было в ее облике что-то негроидное, аборигенное, гермафродитное. Возможно, экзотическая прическа и очень смуглая кожа. Нечто такое, что продолжало отталкивать Дэвида психологически, хотя он и не вполне осознавал, что именно. Но если мышь определенно начала проявлять своего рода разумное милосердие, Что на поведении уродки лежала печать бездумия, какой-то порочности. Хотя она и не отпускала двусмысленных шуточек. Видно было, что собственная нагота в присутствии мужчин и возбуждает ее и забавляет. Применительно к другим людям это принято называть умением вести себя. Применительно же к ней, при ее легко угадываемой искушенности, это было что-то другое. Не моральное совращение, конечно, А как бы намек на то, что Дэвид получает нечто за даром. И это совпадало с его ощущением, что он должен еще показать ей, чего стоит. Его присутствие продолжало немного ей докучать. Дэвид не представлял себе, что еще можно узнать о ней, кроме того, что она нагловато, чуточку склонна к нарциссизму и ведет вполне определенный образ жизни, прикрывая жизненные неудачи. Она явно существовала за счет уравновешенности и искренности своей подруги и могла похвастаться лишь тем, что ее здесь терпят. Отталкивала она Дэвида еще и своими физическими данными. Мышь, несмотря на хрупкость, обладала более женственной фигурой — длинные ноги, небольшие упругие груди. Она сидела напротив Дэвида, подобрав под себя ноги и упершись рукой в землю он подстерегал удобный момент чтобы его не могли засечь и украдко оглядывал ее тело когда она отворачивалась чтобы достать что нибудь из корзины говорили они на весьма банальные темы и снова в сознании дэвида замаячил призрак супружеской неверности не то чтобы он об этом всерьез подумал но если бы он не был женат если бы бет иными словами бет присущи известные недостатки Она не всегда понимает его, слишком практично в житейских делах. А вот мышь — это приятно сдержанная и в то же время открытая молодая женщина, хозяйка положения. Дэвид обнаружил в ней то, к чему стремился в своем творчестве, сочетание непредубежденности с прямотой. Не стал бы их демонстрировать и уж во всяком случае ими пользоваться. Слишком она для этого умна. Нет, Дэвид не разлюбил Бет. Он был доволен, что после Котмине они встретятся и проведут время во Франции одни, без детей. В этом скрывалось молчаливое согласие Бет на материнство, согласие иметь третьего ребенка, на этот раз сына. Но искушение все же было. А почему бы и нет? Вот только если бы он не был тем, что он есть, да к тому же, если бы ему предложили... Словом, такая возможность, начисто, исключалась или была крайне гадательна. Кожа мыши в местах, освещенных солнцем, отливала бронзой. Там же, где на нее ложилась тень, казалась матовой, но более нежной. Соски, линии подмышечных впадин, шрам на одном из пальцев ноги, небрежно спутанные, подсыхающие соломенные волосы и миниатюрность, изящество линий в духе квадро 14 века итальянский.